Глава 12. Переворот. Координатор расстроенно пополз в охотничий вольер. Совет Ктола как нельзя кстати. По сути, от него теперь ничего не зависело. А Ктол находился на пике нервного возбуждения. Все три мозга работали на пределе возможностей. Переворот шел по плану. Он изолировал координатора, отключив связь и поставив охрану. С этим вопросом пока проблем не возникало. «Координатор охотился, потом отдых. Время пока есть». кто связался с командующими флотами и сообщил, что удалось договориться с Орами, и теперь они остановили атаку на цивилизацию Квартов. «В систему прибывает объединенный флот Империи. Прошу рассредоточиться и занять места согласно дислокации». Проще говоря, он отправлял их на исходные позиции, отдав приказ, ждал реакции. Командующие несколько озадачились. Только что пришлось биться с Орами, и вдруг такая перемена. Командующий Лондик решил уточнить. «Мудрейший Ктол, вопросы войны и мира сложнейшие, но мы только что отбили атаку Оров. Прошу императора подтвердить приказ». Случилось то, чего Ктол очень опасался – неповиновение флота. Если не решить этот вопрос прямо сейчас – Начнется цепная реакция, и его звездный час может не наступить. Командующий Лондик приказ отдал координатор. Учитывая, что острая фаза конфликта с Орами миновала, он решил отдохнуть и поохотиться, поручив мне передать приказ флотам и поблагодарить за доблесть и мужество, что я и делаю. ктол сделал паузу, понимая, что командующие слушают его с напряжением. Лондик позволил себе непозволяемое – усомниться в приказе. Должно последовать наказание, по-другому вопрос закрыть не удастся. Ктола от резких шагов и мер останавливало только одно – мог вспыхнуть стихийный бунт. Такого раньше не случалось, но опасность существовала. Пауза затягивалась, нужно принять решение, и он уже готовился его озвучить, отстранив от командования Лондига. Ситуация развернулась по-другому. Лондиг посчитал, что Ктол все сказал и начал отвечать. «Великий мудрец Ктол, прошу простить за то, что я усомнился в твоем приказе. Знаю, что следует за такое нарушение во время боевых действий и готов понести наказание прямо сейчас». Ктол внутренне чуть расслабился. Теперь следовало завершить инцидент мирным путем. Не вижу причин для наказания. Ты находишься в боевом режиме и оцениваешь обстановку, исходя из складывающейся ситуации. Ты доблестно командуешь флотом и делаешь достойный вклад в нашу общую победу. Флотом занять места дислокации. Что приказ понят, первым ответил Лондик. За ним доложили остальные. Инцидент исчерпан. Но ситуация далека от разрешения. Смотритель вольера доложил, что координатор продолжает охоту в вольере. Такой доклад значил только одно – время еще есть. Флот и покидали столичную систему. На границе системы вышел объединенный флот Долта, который сразу с ним связался. «Ктол, я на границе системы. Какие указания?» «Спасибо, главнокомандующий, за оперативность». Пока находись на месте выхода. Будь готов войти в систему, если ситуация осложнится. Понял тебя, Ктол. Нахожусь на границе и жду приказа». Действительно, главнокомандующий Долт находился на границе звездной системы Клоссит. Ктол смотрел на голограмму, которая передавала изображение Долта. Совершенно чуждая форма жизни. Слабая, неспособная противостоять жестокому космосу. Так казалось. На самом деле, Салем не только могли противостоять космосу, но и Квартам. Они смогли создать Звездную Империю. Теперь Кварты привыкли к внешнему виду Салем и не заблуждались на их счет. Долт наблюдал, как флоты Квартов покидают систему. После того, как они завершили этот процесс, Ктол попросил переместить его флот в Звездную Систему, что тот и сделал. Наступила пора второго плана этапа по захвату власти. Пока все получалось. Связался с императором. «Кто? Слушаю тебя!» — откликнулся тот сразу. Первый этап операции прошел хорошо. Флоты ушли к местам базирования. Теперь нужно решить, что делать с координатором. «Ты спрашиваешь у меня совета?» «Нет, конечно. Я получил ваше одобрение и теперь хотел бы согласовать действия». Другое дело. Говоря это, Тайкан засомневался в благополучном исходе переворота. Слишком уж медлил Ктол, проявлял нерешительность. Далее случилось и вовсе невероятное. На заднем плане появился координатор и заскрипел. «Ктол, что происходит? Кто-то меня запер в охотничьем вольере». Посмотрел на экран и запнулся на полуслове Через некоторое время продолжил. «Император, что случилось?» Тайкан понял, переворота не будет, нужно спасать Ктола, который не мог ответить, потому что появление координатора его шокировало и повергло в ужас. Он понимал, что если император сейчас раскроет суть дела, то ему конец, и теперь ожидал этого конца. «Координатор, наконец-то вы вышли на связь. Связаться с вами меня заставили обстоятельства». Координатор беспокойно двигал жвалами и стучал передними конечностями по полу, что говорило о высшей степени возбуждения. «Я получил сведения о том, что королева Тормов намеревается атаковать Звездную Империю. Информация достоверная. Предполагается, что первой цивилизация для атаки выбрана ваша, поэтому я перебазировал флот в вашу систему». После некоторой паузы координатор заскрежетал. «Невероятная информация. И как будем действовать после того, что произошло? Что делать с орами?» «Будем действовать так, будто ничего и не было. Все подстроила королева Тормов, чтобы посеять раздор в империи. Мы преодолели этот кризис. Теперь нужно действовать и действовать быстро». «Мудро, согласен. Беру свои гневные речи обратно». Что делать с посольством оров? Вариантов два. Первый – отправить обратно, и второй – продолжить переговоры. Они ведь не пострадали? Координатор бросил взгляд на своего обмершего советника. Тот, наконец, понял, что расправа не будет, и подтвердил, что оры целы, им ничего не угрожает. «Да, император, они в порядке». «Отлично, оры на нашей стороне и будут вместе с нами воевать». Разногласия уладьте сами. Времени нет, включайся в работу. Мы готовим превентивный удар по Тормам. Операция суперсекретная. Тебе сообщит о деталях главнокомандующий Долт. Координатор, начинается не просто война, а война за существование в этой галактике, потому как королева Тормов приобрела миллионы установок телепортации. Так что, если мы не нанесем ей удар, то удар нанесет она». «Действительно, такой расклад меняет все. Теперь мы все под ударом. Она не остановится ни перед чем. Я согласен биться с тормами. И где она только могла приобрести такое количество?» «Хорошо, координатор, договорились. Что касается того, где приобрела, не у нас, но это уже не имеет значения. Свяжись с Долтом, он посвятит тебя в детали». Пока император говорил с налоном Его советник Ферр ввел в курс дела Долта о том, что переворот не удался, и действовать нужно так, как будто переворота и не было. «Ни в коем случае не выдавать Ктола. Он теперь будет делать то, что мы ему скажем. Он у нас на крючке. Введи в курс дела координатора по атаке на флоты Тормов». Долт не особо понял, что означает этот сумбур, но ясно одно – переворот не удался.